Зеленый прилив, глава седьмая, часть четвертая. Хотя она явно была женщиной, да более очевидной женщиной. У нее была пышная фигура с огромной грудью, широкими бедрами, но тонкой талией. Без сомнения, это была та самая откровенно сексуализированная форма, которую можно было бы ожидать от суккуба. Удивительно блестящая красная кожа и ребристые, черные, как смоль рога, похожие на бараньи, явно указывали на демоническое наследие. Однако, хотя ее наряд был одновременно откровенным и, как и подобает, соблазнительным, было бы трудно назвать это существо суккубом. Для начала, ее одежда состояла из искореженной мясистой субстанции насыщенно-фиолетового цвета, от одного вида которой у Орина мурашки побежали по коже. Из того же материала состояли более дюжины щупалец, которые свисали с ее головы и талии, каждая из которых заканчивалась коротким металлическим лезвием. Ее глаза были похожи на полые круги желтого света, плавающие среди моря тьмы, не говоря уже о том, что у нее их было нечетное количество. Два были расположены именно там, где и следовало ожидать, на милом личике, в то время как третий находился посредине ее лба и был окружен чем-то похожим на крошечные зубы. Выглядела, будто вертикальная щель не смогла решить, хочет она быть вторым ртом или же дополнительным глазом. Поэтому она попыталась быть и тем, и другим одновременно. Что касается причины, по которой Орин так пристально рассматривал эти черты лица, то все потому, что их владелица смотрела прямо на него через дальний обзор. Он был уверен, что это так, ведь не было другой причины, по которой парящая она смотрела в небо и злобно улыбалась». Она словно пыталась заглянуть в самую его душу через его же заклинание удаленного наблюдения. Из-за этого он даже чувствовал себя каким-то выебанным. К счастью для него, эта ужасающая незнакомка отвела взгляд и снова посмотрела на дымовую трубу. Хотя было бы весело повозиться с подглядывателем, Бокси был на чеку. Злодейский союз с Серой был временным и трудноуправляемым, и он потратил слишком много времени на то, чтобы убедиться, что все настроено — У него и так было совсем мало времени, так что он не мог позволить себе отвлекаться. Тем более, что гигантская глыба опыта перед ним начала свою первую настоящую атаку, которая приняла форму осколков кости, вылетевших из многочисленных отверстий в ее массивном теле. Они взмыли в воздух, как стрелы, каждая из которых была нацелена прямо на одержимого демоном бельгангера. Однако, хотя выглядело это впечатляюще, тем не менее это полностью физическая атака, которая не могла поразить форму тумана, позаимствованную Уксиро. Имитатор, превратившийся в пары, преобразовался, как только залп закончился, и немедленно разделился на несколько копий самого себя. Не два или три, а шестнадцать разных тел. Дымовая труба продолжала стрелять по ним, но ни в одно не попала. Это было потому, что только два из них имели физическую субстанцию. Оригинал — и его зеркальное отражение, в то время как остальные были иллюзиями. Это дало неплохую информацию, которая показывала, что эта тварь полагалась на какое-то зрение, а не на ЖМЛ. Поэтому следующий шаг к боксе был довольно очевиден. «Истинная тьма». Двадцатиметровая сфера абсолютной черноты поглотила имитатора, скрыв его из виду. Дымовая труба сосредоточила свои атаки на этой сфере, увеличив свои усилия. На этот раз она запустила заразные шары плоти во тьму, а там они взорвались ливнем кипящей желчи и горящих костей, что походило на взрыв трупа некроманта. Выглядела как мощная атака со множеством неприятных побочных эффектов. Тем не менее, эта атака провалилась в основном из-за того, что ее предполагаемая цель больше не находилась в темной сфере. «Разрез реальности». Бокси выпал из невидимости на противоположном конце от мерзости, выпустив своё любимое заклинание чернокнижника. Невидимое лезвие магии глубоко увонзилось в существо, оставив рану, из которой хлынул водопад отвратительных, похожих на гной жидкостей. Шпиль издал стон и усилил свои противовоздушные меры. Излишне говорит, что это была гораздо более экстремальная реакция, чем на удар огромным шаром из камня и огня. Хотя навык экспертизы проникновения от профессии сукубы позволял его заклинаниям обходить часть защиты цели, существо было более уязвимо для магии силы, чем магия огня. Тварь даже перестала извергать Блайт, хотя, вероятно, это было потому, что ей нужно было сосредоточить внимание на новой угрозе. К несчастью для колосса нежити, а также для любого, кто мог управлять им из тени, Бокси уже собрал всю необходимую информацию, переходя к следующему этапу. Более тридцати зеркальных изображений, которые ждали в засаде, поднялись из джунглей и окружили домовую трубу. Каждое несло демонически заряженную форму имитатора. Впрочем, в этом не было необходимости. На самом деле плоть и кости бокси были настолько податливы в этом состоянии, что монстр мог принимать формы, которых никогда не мог раньше. Однако, пока все было так, существо не видело причин прятаться. Возможно, это было результатом высокомерного отношения, сильнее, чем ты. которая Ксира проявляла ко всем, кроме своего мастера, но подавление её всепоглощающей похоти потребовало от Боксе предельной силы воли. Он не мог полностью контролировать ее извращенную личность, что было главным недостатком использования этой тактики. Выигрышем же был доступ к феноменальной тайной мощи, которая легко превосходила возможности любого просвещенного заклинателя. Гравитационный колодец. Все зеркальные изображения пели как одно — Их голоса и мысли были идеально синхронизированы благодаря духовному эху Бокси. Это, в сочетании с его синхронным пением, усилило заклинание, которое он использовал до такой степени, что даже это чудовище размером с башню рухнуло. Оно корчилось и дергалось, как растоптанный червяк, а его собственный вес угрожал раздавить его в грязную массу. Однако этого было недостаточно, чтобы убить его, а нанесение смертельного ранения не было целью заклинания. Работа гравитационного колодца состояла в том, чтобы удержать эту штуку в неподвижности, так как следующий шаг боксе требовал довольно много времени на воплощение. Сексуальные, но в то же время ужасающие мерзости с щупальцами собрались у основания его тела, в то время как дымовая труба все еще пыталась сдвинуться с места. Они соединили свои щупальца, образовав паутину из псевдодемонической плоти. «Темные инфузии». Затем все усилили друг друга, временно увеличив свои и без того внушительные атрибуты интеллекта на ошеломляющие 52%. Что-то, что стало возможным только благодаря сочетанию зеркального отражения и эха духа, поскольку обычно никто не мог использовать магию доминирования на себе, независимо от их намерений. Затем настоящий Бокси открыл свое хранилище и извлек два предмета. Посох мастерского класса, предназначенный для усиления магии, который он держал в одной руке. Вторым предметом был флакон со сверкающей голубой жидкостью, которую он немедленно выпил. Вы потребили дистиллированную квитнесенцию магии. Эффект следующего заклинания, произнесенного в течение двух минут, будет удвоен. Это был особенно дорогой эликсир, если учесть, что для его изготовления имитатору приходилось жертвовать частью своего интеллекта. Но эффект того стоил. «Магия усиления».